И и с т и н а Люблю одинокие утра в своей квартире, когда не будет соседи и не надо торопиться. Уютный халат и кофе с молоком. У многих женщин моего возраста подрастают дети. с ы н е ш к е сестры был год, подруга ходила беременная. И все-таки я в большинстве. Есть еще три подруги, здоровые, активные и одинокие. Когда одна из них написала, что отвергнутый з а г р а н и ч н ы й б о й ф р е н д словно последний шанс, я ответила: «Всему своё время». Так и мне говорила другая подруга по дороге с концерта, где моя любовь держался за новую красотку. Подбадриваем друг друга, только относительно себя не очень-то верим. Не хорошо человеку быть одному, а женщине особенно. Чемящая тоска на сердце. Обычный осенний день. Я боялась вернуться в одинокую квартиру, знала, что начну вспоминать. Мучительные мысли за каждым поворотом. В прошлом году квартира еще не была моей, а теперь здесь все обо мне. Чисто, просторно, оригинально. За с у е той меньше д у м а е м о боли и о том, как несчастны. Христианин, конечно, должен жить Богом и с Богом. Когда никаких несчастий речи нет. Мы плохие христиане. Не дают просимого. В общем, готовы отпасть. Отняла смерть близкого человека. Лицо почернело, глаза потухли. Стальной волной нависло небо над облетевшими тополями. Из ноутбука доносилась смесь флер и б е л о й г в а р д и Питер, Питер. Они сорваться ли туда? Была трижды. но не там, где надо. Карелия. О ней говорила Ириночка, Царствие Небесное. Жила там в ч е р в н и ч е с к о м монастыре. Такой воздух, сосна, красота. Монашки с высшим, кто на телевидении работал, кто был звездой. Лучшие женщины страны. Видимо, как и мужчины. Лучшие Богу. Ириночка умерла. На отпевании полон храм. Почему-то Ириночка меня любила, хотя я мало говорил и тушуюсь. Привезла мне икону из того самого монастыря и закладку. п о За прошлой зимой ей стало совсем плохо, но в пятницу п е р в о й седмицы поста она пришла. Ты мне сегодня снилась, сказала она, когда я зашла в трапезную. Тогда я решила, надо в храм зайти. Потом явился батюшка. Она заговорила о причастии на дом. у Тяжело стоять. Так сидите. Стульчик возьмите и сидите, хоть всю службу. Кто мешает? Ириночка в о с прянула. Я вышла из дома в папиных заплатанных джинсах и в куртке, которую носили и мама, и сестра, и я в старших классах. Кроссовки, бейсболка, п р о в е з е н н а я из Бахрейна сто лет назад. За спиной рюкзак. Еду в Питер на электроне. Оттуда автостопом. Парнем б е з о п а с н о Вообще я не испугливых. В последнее время меня раздражают люди, которые всего боятся. Начальница живет в коммуналке и даже вставая ночью в туалет, везде свет включает. Ее мать боится грозы и выходя из дома выдергивает из розеток электроприборы. Еще немного и ты никому не будешь нужна, тактично заметила Шифини. Племянники вырастут, у сестры своя семья. Тяжело будет одной. Неприятно, когда держат за идиотку. Если молчу, значит, не умею думать. Верующие все воспринимают иначе. Голос предательски дрогнул. Вы смотрите на 200 лет вперед, а мы живем сегодня. Интересное кино. Чем дальше от Бога, тем легче исповедовать себя христианкой. Не боишься услышать гадости или что не хватит слов в защиту? Все кротко-кротко? Это не про нас. Теперь слов хватает. В порошок сатру, от большой любви к б л и ж н е м у Трудности явление нормальное, а для таких как я привычное. И все соглашаются. Да, хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах, но все равно распланируем. сами жизнь у п р а в л я мы будем, как бы к у л ь т у р н е е выразиться. о к о л я х душу грехми? Окалять все углы, живя по своему недоразумению, а не полагаясь на волю б о ж и ю Богу всегда нужна. Это главное. Масса примеров бесстрашного доверия, р а в н а как и своей воли обернувшегося катастрофой. И перед глазами, и в священной истории. Наличие кровного родства ничего не гарантирует. Не надейтесь на князя. Болезнь абстрагирует. В детстве не понимаешь, как сильно отличаешься от других. Потом доходит, начинаешь сторониться людей. Затем обнаруживаешь, что никто тебе зла не желает. Учишься дружить и общаться. Да, люди многого не понимают о тебе, как и ты о них. Этого не преодолеть. Слов не найти, не описать. Но жить можно. В определенном возрасте эта инакость даже забавляет. А жить становится тяжелее. Новые ситуации т р е б о в а н и я возрастают. Стена уплотняется. Ты для них инопланетянин. Научился завидовать. Никогда не сможешь жить как они. И это никогда самое страшное в жизни. Навсегда уже было. Ты объяснил себе в пятнадцать, что твой недуг умрет вместе с тобой. Это было непросто, но справился. Справишься и с никогда. Ты сильный, смелый и знаешь истин. Чего еще желать? Многого. в е д ь ПОНИМАЕШ, ь ЧТО д а р о й ГОСПОДЬ з д о р о в ь я ПУСТИЛ БЫ ЖИЗНЬ ПОД ОТКОС, А НЕ УШЕЛ БЫ В м о н а с т ы р ь ИЗ БЛАГОДАРНОСТИ. А БУДЬ ЗДОРОВЫМ ИЗНАЧАЛЬНО, в ы р о с БЫ ТАКИМ, КАК ТЫСЯЧИ ВОКРУГ. ДУМАН, о ПЕРЕДУМАН И п р о й д е н ТЕПЕРЬ л и ш ь НИКОГДА. ДО ПРИХОДА К ВЕРЕ ДАЖЕ ВОПРОСОВ НЕ БЫЛО. А СЕЧАС й в и д и ш ЧУДЕСА. ПОЧЕМУ НЕ С т о б о й ОТВЕТИЛ СЕБЕ И НА ЭТОТ ВОПРОС, Н о все же... муфляж, юбка, туфли, платочек. Легким движением субтильный пацан превращается в милую девушку. Не ждали, не знают, не договаривались. Но оставайтесь, конечно. Всегда опасалась ездить в такие места. Вдруг не вернусь. А может, страшиться надо ж е л а н и е в мир протиснуться, скачить на убегающий поезд? Предатель, если так мыслишь. Редкая и постная пища, три одеяла на ледяной постели. Заготовка дров на зиму, а душа оживает. б е з м о л и т в ы задыхается, как тело без движений. Много мыслей и возмущений было, когда подруга сказала, что на общее церковном уровне упростят пост. И так толком не постимся, куда еще-то? Дескать не тянем. Магазины забиты жратвой, не то что в до Петровскую эпоху без картошки. Тогда люди больше двигались. Вот именно. А сейчас сидят и не тянут. то голова кружится, то злость обуревает. И так можно все себе разрешить и многое оправдать. Церковь всегда была оплотом, за которым тянешься, а не который с н е сходит к немощи. Многие храмовые дамы, любившие поесть, проводят пост на винегрете, гороховом супе и грешников каше. Просто надо понять, что х р и с т а р а д и ничего плохого с тобой не случится. С каждым годом осознаешь, как все премудро устроено. Здоровые молодые люди и не тянут, дожили. Одни бабки все тянут. Как думаете, что в первую очередь надо победить? Отец Антоний проверял нас на богословских лекциях. Гордыню. А вот и нет. Чего угоди, как пишет а н л е с т о ч н и к Ну да. Если с телом не справляешься, на сатанинскую твердыню не замахивайся. Не осуждаю, это и ты меня касается. Жизнь налаживается, но до сердца не доходит. Слишком много мерзкого в себя впустила, заразилась от любви. Вытравливать непросто. Меня словно нет. Не знаю, что о себе сказать. Как выгляжу, где работа, в н е ш н е е и о ч е в и д н о А что люблю, чего боюсь, о чем мечтаю, не ведаю больше. т о ш на п р и м ы с л и о своей з а у р я д н о с т и Не осталось на празднике, не знаю почему. Уговаривали, с улили т о р ж е с т в а Верю. Не скучаю по миру, но все-таки еду домой в папином джинсовом облачении. Мерзость перед Богом. Торможу фургон на трассе. Куда тебя, братишка? Высовывается улыбчивая ф и з и е в обрамлении д л и н н ы х волос и бороды. Чуть не поправила. Сестренка. Питер. Приятный парень. Слушает к а к о й т о трэш. А с а д о м Конечно знаю. У нас кругом трэш, угар и с а д о м и я Кохочет над каждой моей шуткой. Самое забавное в этих передвижениях, когда шофера пытаются поболтать о бабах. Слушаю с п о с т н ы м видом, строю из себя зеленого юнца. А ведь полезная информация. Выяснилось, живем в одной области. Только водила мой в провинции, а я окруче. Думаю перебраться, продам фуру, квартиру и перееду. Все надоело, хочется жизнь изменить. Пенка не хватает. Хорошо с ним. Не т а р а торит, молчание не тяготит. Голос приятный. На руки помешан, как раньше я. Теперь увлеченные люди вызывают уважение. и н о с т а л ь г и и и н а д е ж д ы что мое обморожение времени снова поезд родной город, на который глаза не смотрят после увиденного на следующий день звонок это Михаил узнала я с н о откуда у него мой номер когда забил ш и л куда-то мобильник в машине я предложил а позвонить чтобы быстрее нашелся к а к т ы меня раскусил сам не знаю смеется Но почему-то к концу пути был уверен, что ты девушка. Я не в обиде. В очередной раз с л а в а богу за все. Я так проездом, может, встретимся, поболтаем. Раньше общение давалось тяжело. Надеялась, с годами станет легче. Найдешь интересы, созвучные б о л ь ш и н с т в у и приоткроешь душу на полпроцента. В какой-то момент получилось говорить больше, о т к р о в е н н и ч а т ь меньше. Но бывают моменты. Подпустишь кого-то слишком близко, и этот кто-то полезет с дурацкими разговорами и спортит настроение на два дня. Стена, отделяющая от нормальных здоровых людей, уплотняется. Непреодолимое одиночество. Близкие, как бы не любили и не сопереживали, ничем не помогут. И с каждым годом все острее ощущаешь себя чужим, хотя и выглядишь своим. Не ищешь компромисса, не доказываешь никому ничего. Просто хочешь верить, что у тебя есть место в этом мире. И какой-то лучик солнца прочитается. Миша, как брат. Парень с грустными глазами в байкерской куртке. Пройдено, сдано. Теперь все мужчины лишь друзья и братья. Я на пару дней останусь. Покажешь г а д с к и е интересности. Мне п о н р а в и л о с ь с л о в о хотя он их почти не знает. Позорище. Так вместе узнаем. На второе свидание пришел с чайной розой. На третьем заявил, что я его волшебный п е н д е л ь Ищу квартиру и работу. Переберусь к тебе поближе. Давно пора. Мотивации не было.